Глава двадцать третья. «Меньше десяти минут! Эй, ты куда?» — крикнул Иван, краем глаза заметивший выскочившую из портала в сторону улицы фигуру. «Они говорят правду!» — во всю мощь легких зарычал появившийся орк. «Я только что был на космической!» Он захрипел, а потом послушался звук падающего тела. Не нужно было видеть, чтобы понять, кто-то снаружи не поверил разведчику. «Стреляли гоблины из того дома!» — заревел другой орк. «Доставь их! Остальных пока не трогать!» Ну, хоть что-то. Иван с облегчением вздохнул, а потом снова поднес рупор ко рту. «Тех раненых закидывайте в портал! За ним медблок! Там помогут всем! Не тормозите! Он закроется через сорок секунд!» Я выдержал кинжал из глазницы гмеильца и дал ему осесть на покрытый пластиком пол. Этот синекожий оказался очень сильным и ловким. Пришлось потратить три способности и гранату, чтобы справиться с ним. Корабль, атаковавший станцию, больше не стреляет, но, видимо, он успел повредить важные узлы, и теперь работает только аварийное освещение. Содержание кислорода медленно уменьшается, а многие из ранее закрытых дверей сейчас или открыты, или их створки застряли на полпути. Бесконечный плендж. Время действия 2 минуты 39 секунд. Поворот. А за ним метров в десяти ждут в засаде двое противников. Не должно стать проблемой. Разбегаюсь и влетаю в коридор. Твою мать! Живых врагов-то я почувствовал, а вот здорового робота, которого они установили перед собой, нет. И это не просто турель. Из стволов вылетают не заряды и лучи, а тросы и металлическая сеть. Связаны, я падаю и замечаю, что все способности недоступны. Активирую заранее зажатую в руке гранату. Взрыв и сеть разлетается. Следующие две кидаю вперёд. Разрывную гмельцом и импульсную робото. Механизм искрит и замирает, а вот враги уже встали и бегут ко мне. Ну и я снова полноценный боец. Пространственное перемещение. И я за их спинами уже опускаю копье. В сердце немного не попадаю, и раненого врага накрывает регенерирующий купол. Уклоняясь от удара энергетического клинка, я снова переношусь, так как в меня стреляют из мощной пушки. Взмах мечом, и хоть голову не отсекаю, но гмельца уже не откачать. Ждать, пока второй будет готов продолжить бой, смысла нет. Собираюсь бежать дальше, но с обеих сторон коридора появляются по два новых противника. Придётся отступать. Мыслиный курсор уже над перемещением, но тут же раздаётся громкий рёв. и из-за поворота выскакивает пара наших бойцов. Это Жраваш и Петровна в обличии Волка. Оставляю им одну из пар и перемещаюсь между двумя другими гмельцами. Времени уже совсем мало, и после запуска помех врубаю акустический удар. Противники разлетаются. Один удачно для себя, и над ним возникает купол. Второй свернул шею и умер сразу. Тем временем орк применил одну из боевых особенностей. И стены коридора оросило фиолетовой кровью разорванного инопланетянина. Второй протянул лишь на секунду дольше. Клыки волка, преодолев каменную кожу, смяли его горло и отделили голову от тела. Туда, я махнул рукой, и мы ломанулись в ту сторону, где я ощущал большое скопление гмильцев. Мы встретили несколько групп врагов и ещё одну засаду с роботом. Но теперь нас было трое, и серьёзных проблем мы не испытали. Бесконечный плинч. Время действия 1 минута 12 секунд. Петровно что-то прорычал, и рванул в один из боковых туннелей. "Там короткий путь", проры벨 орк и бросился следом. Мы влетели в узкий тёмный коридор, заканчивающийся закрытой дверью. Волк с ходу скустовал способности и тараном вонзился в неё. Створки вогнулись, но удержались. А вот на нас, отклеившись от стены и выйдя из высокоуровневой маскировки, кинулись сразу 6 гейльцев. На автомате я врубил помехи и следом таран. Первый враг отлетел, а я подставил щит под удар второго и пронзил сердце третьему. Волк сбил с ног и рвал четвёртого, а шараваш разрубил на двоих ещё одного. Шестой же гмелец очень грамотно подгадал момент и ударом способности откинул орка на 5 м и сбил с ног меня. Воспользовавшись этим, его соратник накинул на меня лишающую способность сеть, и пришлось взрывать в руках очередную гранату. Ус ки коридор завлакло дымом. И следующие удары и блоки я делал, больше ориентируясь на исходящую от врагов энергию, чем на зрение. Но получилось неплохо. Один труп и один регенерирующий купол. Петровна закончила со своим и со спины атаковала только что поднявшегося, отброшенного моим тараном гмиилца, и сразу вонзила колыки в его горло. Ой, свободин. Вперёд, заорял я. Орк ударом плеча выбил повреждённые створки. А волк первым прыгнул в образовавшийся проём. Очередной коридор. Но я чувствую, что цель уже рядом. Бесконечный плинтус. Время действия 0 минут 28 секунд. Как только действие особенности прекратится, мой портал, открытый между станцией и миром испытаний, начнёт потреблять по 1 единице энергии за одного человека и очень быстро закроется. Будем надеяться, что все кому надо уже успеют войти. Из-за поворота выскочил очередной гмилец, и Петровна сразу же прыгнула и разорвала ему горло. А почему не сработал щит? О, ю мать. Вместо того, чтобы упасть на пол, синекожа исчез. А на его месте появилось облако белого дыма в тот же миг, окутавшее волка-бабу. Я выхватил электромагнитную пушку и стрельнул перед собой. В 2 м из-за закоротившего генератора из невидимости выполз гмилец, и это подтвердило мои самые худшие опасения. Он использовал более слабый аналог двойника и поймал Петровна в западню. Да ему стремился только к одной цели, и эффект немгновенный, но невооружённым глазом видно, что волка парализовало. Он слабеет, и что дым его не отпустит, пока не высутит все жизненные силы и не убьёт. Орк использовал очередную обилку и, смяв гмейца, рванул к женщине. "Назад!" заорал я. "Да им смертелен!" Жаваш замер и поднял руку. В его ладони возник бирюзовый шар и тут же взорвался, окутывая нас призрачным светом. Через секунду орк оказался передо мной и, схватив за грудь, поднял и прижал к стене. В этот момент он был на миллиметр от смерти, но каким-то чудом я сдержался и не стал активировать лазерные клинки. «Говори, быстро! У нас пятнадцать секунд!» «Пятнадцать секунд?» Я скользнул взглядом по коридору, и изменившаяся структура энергии подсказала, в чем дело. Нас двоих вместе с небольшим куском станции, похоже, вырвало из ткани времени, и пока вокруг всё, в том числе скорчившийся волк, застыло, у нас есть несколько секунд на короткий и бесполезный для Петровны разговор. Это способность двойник. Когда он умирает, белый дым убивает ближайшее разумное существо. Отменить? Не знаю способов. Видел только, что если близко нет никого, не срабатывает. Но тут он уже вцепился в цель, и даже если её перенести, Я сделаю так, что она исчезнет из этого мира на 3 секунды. Когда появится, ты унесёшь её. Березовый цвет потускнел. Отпустив меня, орк рванул границы зоны и пересек её в тот миг, когда мир вокруг ожил. Одним прыжком он достиг волка, схватил его за загривок, и тот и сейчас. М-м, да. И сколько ещё особенностей не задокументировал наш зелёный союзник? 3 Потеряв жертву, дым мгновенно перебросился на жираважа, и тот тут же скрючился и упал на пол. 2. Я стою рядом с тем местом, где исчезла Петровна, от меня до хрипящего и высыхающего на глазах хорка меньше метра. 1. Бесконечный принтж. Время действия 0 минут 13 секунд. В коридор с той стороны, куда мы бежим, влетают четверо закованных в тяжёлую броню гмеилцев. Прелестно, мля. Трог на появляется одновременно с тем, как я врубаю благословение Плинжа. Все мои характеристики, скорость реакции и всё остальное увеличиваются в 3 раза на 2 минуты. Хватаю бессознательного волка за шкирку и суперрывок, а затем меч короля Артура, скопированный у Лёхи. Ух, ебать. Рук не хватило, и я не врубил генератор помех. Но благодаря моим параметрам он и не потребовался. Пол, потолок и стены коридора со оглушительным скрежетом выгнулись по границе зоны действия особенности, и по ним сползали четыре окровавленных куска мяса, что секунду назад были гмильцами. Волк задергался в моих руках, и я абсолютно не знал, что с ним делать. Действие портала почти закончилось. Теперь можно открыть новый и вкинуть в него Петровну, но она сильный боец. Отпусти! Волк начал трансформироваться в человека. Где же ажираваш? Вагив, и ты мне нужна, чтобы всё это не было напрасно. Бесконечный блинж. Время действия завершено. Лёша сидел недалеко от портала. Перед ним лежал Андрей, над огромной дырой в животе которого колдовала Вика и её помощницы. "Да мне тоже форм мне нравится", говорил Лёша, размахивая перед лицом бледного друга синей рукой. "Зато цвет, смотри, какой офигенный. Все девки мои". Да ну, мерзость, поморщился Андрей. На мой взгляд, надо или как у Сани делать, или сразу металлическую. Дарочить металлическую стрёмно. Мал ли заезд? Девочки не слушаете его. Да нормально всё, улыбнулась Вика и скользнула взглядом по Лёше. У тебя отличная своя рука, но если совсем экзотики хочешь, бери металлическую. Не всю же жизнь ты это, ну, в общем, девушку найдёшь же. Рядом открылся четвёртый портал, и из него выскочил Иван, а следом за ним Виолетта. Оба были в крови, а в плече у Русича торчали сразу две стрелы. "Тьё, хорош!" выдохнул Иван и с размаху рухнул в снег. "Как у вас? Где те чуваки? Что успели зайти в Вёлин портал перед тем, как он закрылся?" Вика собиралась ответить, но тут погас один из трёх порталов, а ещё через секунду открылся новый. "Лёша, сюда!" Заорала Петровна и сразу же ушла. Ни минуты покоя ветеранам, буркнул Лёша, но делал он это уже, запрыгивая в телепорт. "Запоминай место", скомандовал Саша, опустошая бутылку с адреналином. "Выходи, открывай сюда портал. У всех, кто возле пика, притягивать связанных, и они сразу же заходят. Принято". Все оперативные данные удалены куратор. Помощник стоял у главного стационарного портала. Под опытные пробили последний заслон перед залом управления. Эвакуация персонала также закончена. Только мы остались. Спасибо, первый помощник. Уходите и передайте мой приказ. Активировать связи избранных и отозвать всех выживших воинов. А вы? Я скоро. Куратор проекта предотвращения Виндри 7 остался один. Он уже слышал, что за дверью готовясь к финальному штурму собираются под опытные. Возвращаться он не планировал. С улыбкой он ввел пароль в последний работающий компьютер. «Деактивировать главный стационарный портал». Да. Комнату осветила яркая вспышка, и через мгновение путь домой был отрезан. Куратор выпустил энергетические клинки и нанес два выверенных удара по главному процессору проекта. Полетели искры, и потекла фиолетовая кровь. Этим действием он прервал процедуру возвращения разумных в их миры, но попадание главного мозга в их руки недопустимо. Сейчас, стоя напротив двери, в которую вот-вот должны были ворваться представители младших рас, Винри Седьмой вдруг понял то, о чем еще четыре тысячи лет назад написал в большой книге Грису Первый Великий. «Вы можете принять путь Плинша сейчас, можете перед самым смертью, а можете не принять его вовсе. Это не изменит того, что все ваши поступки и ваше наследие есть те самые нити, из которых Плинш и ткет полотно мироздания». Раздался грохот, и с обеих сторон от двери в стенах возникли трёхметровые дыры. А через секунду все звуки перекрыл голос на языке расы людей. Гмелис мой, инженера сюда, остальным зачищать станцию. Здесь никого больше нет. Бывший куратор постарался придать голосу и цвету кожи интонацию уверенности, но у него получалось плохо. Одним только внешним видом человек излучал какую-то всепоглощающую, передающуюся другим уверенность. А когда он начинал говорить, вообще хотелось упасть, сжаться в комочек и зажать уши ладонями. Облажался и решил умирять, унося своего обидчика в могилу. Усмехаясь, человек шёл по залу, с любопытством разглядывая уничтоженную технику и тыча во всё остриём длинного системного копья. А это что за мерзость? Он остановился, Искорцев брезгливое лицо поменял копье на кинжал и ковырнул и мостаток мозга главного компьютера. "Должна быть симбиотическая технология", подсказал ему человек постарше. "Возможно, вычислительная машина. Компьютер, что ли?" "Похоже. Ну и дрянь". В руке бывшего подопытного снова появилось копье, и он будто только вспомнил о замершем с выпущенными энергетическими клинками бывшем кураторе и пристально посмотрел на него. «Ты что-то хотел сказать перед смертью? Венри восьмой, если я не ошибаюсь». «Седьмой!» — автоматически поправил Гмилец. «Ха-ха! Да похрен! В любом случае последний!» — усмехнулся человек. «Но говори, чего хотел. У меня мало времени. Надо планировать уничтожение вашей расы». К своему стыду бывший куратор чувствовал, как кожа на руках и шее начинает сдуваться пузырями. И этот человек пугал его больше, чем любой, кого он встречал за время своей долгой жизни. «Что это с ним?» К лидеру подошел воин с оторванной рукой и отсутствующим глазом. «Сейчас как взорвется, и окончательно воздух здесь испортит! И так воин стоит, пиздец! А-а-а! Кстати!» Однорукий скинул рюкзак и залез в него. «Как думаешь, милец, мне пойдет?» Резким движением, от которого Винри седьмой вздрогнул, он вытащил синюю руку и приложил его к своему плечу. «Э, ты не бойся! Капитан корабля не возражал, когда я брал ее!» «Я хочу поединка!» Тщетно пытаясь успокоиться, выдавил из себя бывший куратор. «С тобой? Ха-ха-ха-ха-ха!» Человек расхохотался, и его смех подхватили остальные. «Ха-ха-ха! Ну, допустим! Ха-ха-ха! А ты мне что?» «Что значит?» Allah одна, шучу, расслабься некожей. Лидер перестал смеяться, и его лицо стало серьёзным. Я Александр Провидец, великий вождь новых инициативных. Очень хочу убить тебя, ублюдок. Но честь не позволяет мне драться с тобой в таком виде, так как у тебя нет никаких шансов. И что ты предлагаешь? В первые с момента, как этот страшный человек вошёл в зал, в обоих сердцах Винри VII затеплилась надежда, что удастся избежать позорного суицида. Да, кто знает? Пожал плечами Александр Провидец. Может, в рукопашку? Хотя у меня рука эта с когтями, тоже нечестно будет. Я согласен, едва не крикнул бывший куратор. Всем разойтись, скомандовал человек и через секунду остался в одних трусах. Венри седьмой отключил щиты и тут же почувствовал сзади укол в шею, от которого его мгновенно и полностью парализовало. Готово. Раздался новый голос из-за спины. Гратеет! Свята, срочно лечи этого ублюдка от всего, что можно. Он принял какой-то яд. Палыч, проверь сканером, он там сбоку должно быть. Отберите всё, пусть голое остаётся. Нашёл! Раздался голос самого пожилого из присутствующих новых инициативонок, и бывший куратор, испытывая ни с чем не сравнимый ужас и панику, почувствовал, как в область вспомогательного сердца вонзился нож. Куда? Куда он шёл? Миниатюрное взрывное устройство, активируемое сжатием зубов. Извлечён, доложила та, которую называли Света. Устройство деактивировано, других нет. Ты видел, как я его рукой напугал? Смеясь, ткнул лидер в бок одноглазый. Тихо. Он не пробущён ещё. Пробущён? Ещё? Только сейчас в индри седьмого пронзило осознание происходящего. Все события последних минут были тщательно спланированы и разыграны людьми. Этот страшный человек даже знал, куда он вшел бомбу. И это могло значить только одно. Он тот самый, обладающий даром пророчества. То, что испытывал бывший куратор, уже не было ужасом. Он стремительно погружался во всепоглощающее отчаяние. Но вдруг в этой пучине тьмы сверкнул лучик света — И Венри седьмой рванул к нему всеми силами своей обреченной души. «Все еще может стать хорошо. Надо лишь что-то сделать. Только что? Ответ где-то близко». Он скользил по все расширяющемуся лучу света, наслаждаясь каждой крупицей полученного тепла. «Решение совсем близко. Надо сделать всего лишь одно дело. Самое главное дело жизни. Нужно служить своему хозяину». Взрыв света поглотил бывшего куратора проекта при предотвращении Венри 7. "Я сделаю всё, что прикажешь, хозяин", хотел заорать он, но не мог пошевелить ни единой мышцы своего парализованного тела. "Разоденься", сказал он, и подойдя, взглянув в глаза преданного раба. "Он наш". Комната наполнилась радостными криками, а прекрасное лицо хозяина озарила широкая улыбка. "Я знаю, что ты хочешь сказать, Мелец, и поверь, Ты сделаешь для нас гораздо больше, чем можешь себе представить.